Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Кондратьев вернулся от начальника управления в свой кабинет, где его с нетерпением все это время дожидался жмых. Чуть больше получаса назад он пришел к нему на прием, принеся с собой канцелярский стаканчик с рабочего стола Юлии Желтыш, а также новую информацию о Вишневе. Однако буквально в самом начале разговора, когда они собирались вызвать в кабинет с докладом технического специалиста, уже успевшего тщательно обследовать стаканчик, Кондратьеву позвонил начальник департамента контрразведывательных операций и вызвал его к себе. Причем это была не плановая встреча к с руководством, а экстренная. Вызвана она была тем что из Египта поступило сообщение о том, что в Каире арестован Максимов по обвинению в совершении тяжкого преступления – убийства. Поскольку в сообщении давалось лишь краткое описание предъявленных Максимову обвинений, делать какие-либо выводы по этому факту было еще рано, поэтому встреча Кондратьева и начальника департамента длилась недолго. Однако Жмыху не терпелось узнать о ее перипетиях Как можно более подробно, все-таки с Максимовым они работали бок о бок не один год, а почти десять. Но Кондратьев не спешил удовлетворить это любопытство. Пройдя в кабинет и усевшись в кресло, он достал из ящика стола пачку сигарет и закурил. Затем в течение нескольких секунд в помещении висела пауза, во время которой генерал о чем-то сосредоточенно думал, а его гость не решался прервать эти раздумья. Наконец ж мы их не выдержал. Не держите это в себе, Федор Иванович, поделитесь, легче будет. Я бы рад, но делиться пока особенно и нечем, пожал плечами Кондратьев. Наши египетские коллеги сами пока ничего толком не знают. Известно, что Максимова арестовали по обвинению в гибели Алана Трейси, ближневосточного резидента ЦРУ. Якобы тот выпал с балкона гостиничного номера Ивана Ильича. Спустя несколько минут после падения Полиция заявилась в номер Максимова и арестовала его. Сам он утверждает, что в момент падения трейси находился вне номера. Однако полицейские уверяют, что у них есть неопровержимые улики того, что именно Максимов причастен к этой гибели. Сейчас он находится в камере предварительного заключения в полицейском участке, к нему никого не пускают, даже адвоката. Это же чистой воды провокация. Вот именно это я и объяснил только что нашему руководству. Оно, конечно, тоже не верит в виновность Ивана Ильича, но объяснение потребовало. Пришлось объяснить, что эта история, скорее всего, дело рук Саймона Янга. Таким образом, он убивает сразу двух зайцев, устраняет своего непосредственного босса с целью занять его место и надолго закрывает Максимова, который сумел благополучно вернуться из Сирии. Кстати, теперь у Янга появилась прекрасная возможность устранить Ивана Ильича собственными силами – без упования на сирийских террористов. Вы не берете в расчет самого Максимова, захочет ли он доставить подобное удовольствие этому американцу? Глеб Сергеевич, вы читаете мои мысли. Я тоже надеюсь на то, что Иван Ильич найдет возможность припереть этого Янки к стенке так, чтобы у него отпала всякая охота его устранять. Однако ситуация все равно крайне опасная. В египетских тюрмах сегодня погибают сотни людей. Там и при Мубараке в тюрьмах творилось черти что, а сейчас и вовсе может произойти все что угодно. Единственная надежда на наш МИД, на его твердую позицию. У вас есть на этот счет какие-то сомнения? Прежде чем ответить, Кондратьев затушил недокуренную сигарету, буквально вдавив ее в пепельницу. В нашем внешнеполитическом ведомстве могут найтись люди, которые захотят выставить родное нам с вами учреждение в самом неблагоприятном свете. А тут еще, как назло, под наше подозрение попал один из их высокопоставленных деятелей. Упоминание о последнем вернуло чекистов к началу их разговора, который был прерван внезапным вызовом Кондратьева к руководству. Генерал вновь взял в руки вещицу, которую жмых принес с собой, и которая все это время мирно дожидалась, когда они вспомнят снова. Тот самый стаканчик для канцелярских принадлежностей, который еще несколько часов назад стоял на столе покойной Юлии Андреевны Желтыш в гособорон-Эксе, а теперь перекочевал на Лубянку, сначала к техническим специалистам, а потом к Кондратьеву. Вещица выглядела весьма оригинально, во всяком случае генерал ничего подобного в жизни еще не видел. На его собственном столе под авторучки и карандаши был выделен стандартный канцелярский стакан, купленный за сотню рублей в книжном магазине «Библиоглобус», что расположился напротив здания ФСБ. Дав генералу время вдоволь полюбоваться на эту вещицу, Жмых наконец прервал затянувшееся молчание. Обратите внимание, Федор Иванович, на толстое дно этого стаканчика. Как выяснилось, там спрятан видеорегистратор, где накапливается вся необходимая информация. «Глеб Сергеевич, поскольку мы с вами не самые большие специалисты по части спецтехники, мне бы хотелось послушать рассказ профессионала», – отрывая взгляд от стаканчика, произнес Кондратьев. После чего нажал кнопку селекторной связи и обратился к секретарше. «Инна Васильевна, вы насколько переназначили нашу встречу с Агейкиным?» «Федор Иванович, я не оговаривала с ним новое время, поскольку не знала, когда вы освободитесь». В таком случае свяжитесь с ним снова и попросите прийти немедленно. Петр Георгиевич Агейкин был легендой ФСБ, его техническим гением. Слава пришла к нему еще в далекие 80-е, когда он участвовал в операции по противодействию программе «Кобра», разработанной совместно ЦРУ и АНБ. Программа ставила целью установку сложнейшей, созданной с огромным финансовым и научно-техническим размахом системы электронного шпионажа непосредственно на здании посольства США в Москве. С ее помощью американцы намеревались внедриться в международные системы связи и в радиообмен, в разные коммуникационные каналы, а также перехватывать направленные за рубеж правительственные сообщения. Для функционирования «Кобры» под видом дипломатического багажа в Москву было доставлено оборудование, из которого была смонтирована система радиотехнического шпионажа типа ВГ-1240, управляемая компьютером с чрезвычайно емким накопителем данных. Однако Агейкину и его коллегам из технического отдела удалось достаточно быстро найти противоядие от «Кобры», после чего за Петром Георгиевичем с тех пор на Лубянке закрепилось прозвище «Змеевед». Поскольку от кабинета генерала Агейкина отделяло три этажа, а это означало, что дойти сюда он сможет минимум минут через 10, Кондратьев решил времени зря не терять и обратился к полковнику. «Глеб Сергеевич, что удалось разузнать о нашем подозреваемом, о Вишневе?» «Он вполне подходит под то описание, которое у нас имеется. Блондин, разъезжающий на автомобиле Пежо черного цвета», – начал свой доклад жмых. Женат первым браком, детей нет. В прошлом году его жена угодила в автомобильную аварию и получила серьезные травмы. До сих пор сильно хромает на одну ногу, поэтому временно нигде не работает, сидит дома. Но главное в ее биографии не это, а другое. Она является дочерью одного из заместителей министра иностранных дел России. «Час от часу не легче», — вырвалась у Кондратьева. «Именно этого я больше всего и опасался». «Если этот Вишнев тот самый фараон, то мы можем оказаться в весьма непростой ситуации из-за его семейного положения. Давить на нас будут сильно. На нас или на наше руководство?» «Вы зря надеетесь спрятаться за его широкой спиной», — усмехнулся Кондратьев. «Что еще есть на Вишнева?» «К сожалению, это пока все. Мы слечили отпечатки пальцев, которые обнаружили в квартире «Желтыш» на Липецкой улице», с отпечатками на стаканчике, но идентичных не нашли. Естественно, он же не дурак и наверняка позаботился о том, чтобы его отпечатки не попали на стаканчик. Подарил его в пакете, который давно уже сгнил на мусорной свалке где-нибудь в районе Мамырей. Кстати, наш герой где проживает? В 14-этажной башне на улице Кульнёва. Это рядом с метро «Кутузовская». Надеюсь, наружка глаз с него не спускает?» Обижаете, Федор Иванович, мы же помним, что сегодня очередной сеанс связи из франкфуртского центра. В данную минуту наши люди пытаются снять комнату в доме напротив Вишневского, чтобы контролировать его действия. Если снять помещение не удастся, то придется вести наблюдение с крыши из туристической палатки. Но в любом случае сегодня в 12 часов ночи мы окончательно удостоверимся в том, кто такой Вишнев. Тот самый крот по кличке Фараон или нет. Я полагаю, что мы имеем возможность приблизиться к этой разгадке чуть раньше. Каким образом? С помощью двух манипуляций, одну из которых мы можем провести прямо отсюда, а вот ради второй нам придется покинуть Лубянку. Поймав вопросительный взгляд собеседника, Кондратьев спросил. Фотография Вишнева у нас уже есть? Да, но я не успел еще переслать ее людям Арсеньева, чтобы они навестили соседку Желто-Шпо-Липецкой на предмет опознания ею по этому фото кавалера покойной. Вполне вероятно, мы можем сделать это сами, не выходя из этого кабинета. Как зовут соседку? Мария Карповна Забелина. Она проживает одна? Нет, с ней живут дочь Елена и ее сын Константин. Последнему сколько лет? Кажется, шестнадцать. Взрослый мальчик, поэтому будем надеяться, что компьютер ему мама купила. Отправим ему фото Вишнева по электронной почте, мысленно воздавая хвалу все тому же чудо-мастеру Петру Георгиевичу Агейкину и его подразделению. Последнюю фразу объяснять жмыху не понадобилось. До недавних пор вся компьютерная система ФСБ работала с маршрутизаторами, разработанными в США, в штате Калифорния. Поэтому надежда на то, что секретные коды этой системы, неизвестной АНБ, была маленькая. Однако недавно в России появился собственный аналог американской техники, совместимый со всеми существующими компьютерными системами. От своего американского собрата он отличался двумя важными деталями – секретными кодами и вшитыми протоколами. Таким образом, подобраться к такой системе американцам было весьма проблематично. Получив искомую фотокарточку, Кондратьев взглянул на запечатленного на ней мужчину и, не скрывая своего удивления, воскликнул. «А этого человека я уже где-то видел, причем буквально вчера. Быть такого не может, вы же почти постоянно находились на Лубянке. А я его именно здесь и видел. То есть...» Вон в том ящике, и Кондратьев указал на телевизор, стоявший в углу кабинета. «Не далее, как вчера, я ждал вашего звонка и рыскал в телеэфире». В итоге наткнулся на беседу журналиста вот с этим самым человеком. Узнать его имя и фамилию не представилось возможным, поскольку в беседу я вклинился практически в самом ее конце. Однако лицо запомнил хорошо. И о чем же была беседа? О Сирии. И представьте себе, Лев Валерьянович Вишнев предстал в ящике горячим патриотом нашей Родины, подлинным защитником российских интересов. Я даже мысленно его похвалил. А вы хотели, чтобы он защищал по телевизору американские интересы?» Кондратьев ничего не ответил, а вместо этого включил принтер, стоявший у окна, и в течение пары минут отсканировал фотографию. Затем перенес изображение в свой ноутбук, после чего снял с телефонного аппарата трубку и снова обратился к Жмыху. «Назовите мне, пожалуйста, телефон Марии Карповны». Жмых заглянул в свою папку и назвал требуемый номер – Однако набрать его генерал не успел, в кабинет постучали. В следующую секунду на пороге объявился седовласый мужчина, лицом напоминавший советского физика. Он носил очки и бороду. Это был Петр Георгиевич Агейкин собственной персоной. «Разрешите, Федор Иванович?» – спросил гость, закрывая за собой дверь. «Не разрешаю, а приказываю, Петр Георгиевич!» – улыбнулся генерал и указал на свободный стул. Поняв по этой фразе, что церемонии в данном случае неуместны, Агейкин практически сходу начал вводить своих коллег в курс дела. Данный канцелярский стакан является собой ничто иное, как комбинированный считыватель и накопитель информации пятого поколения. Говоря простым языком, это последний писк в области электронного шпионажа. Среди тех бисерин, которыми обильно усеян этот предмет, четыре штуки являются скрытыми миниатюрными видеокамерами, которые опоясывают стакан по кругу и включаются автоматически в тот момент, когда поблизости загорается монитор компьютера. Подчеркну, что включается именно та видеокамера, которая ближе всего расположена к монитору. Все записанное поступает на видеорегистратор, который вмонтирован в дно стакана и может храниться там сколь угодно долго на специальном жестком диске. Причем объем складируемой информации огромен, это 1000 мегабайт. А каким образом эта информация потом изымается, задал вопрос Кондратьев. Это происходит с помощью специального прибора-считывателя, который настроен на данный видеорегистратор. Для этого обязательно надо быть поблизости со стаканчиком? Не обязательно. Можно это делать и на расстоянии, причем значительном. Например, находясь в нескольких сотнях метрах от места, где находится стаканчик. Достаточно знать технические параметры видеорегистратора. То есть, если кто-то захочет извлечь информацию, ему не обязательно светиться рядом с ним. Достаточно, например, встать на соседней улице и снять со стаканчика все, что там накопилось. Продолжил свой допрос Кондратьев. Совершенно верно. Только зачем стоять на улице? Можно, к примеру, сидеть в автомобиле. Там теплее, да и незаметнее. Главное знать, в какой стороне здания находится стаканчик. А еще лучше, за каким окном. А как же электронная защита, прикрывающая окна? Вступил в разговор молчавший все это время Жмых. Я же говорю, что этот стакан – последний писк в области электронного шпионажа. Как и тот считыватель, который снимает с него информацию. Вместе они создают мощный электронный ключ, который без труда вскрывает практически любую защиту. То есть один взламывает снаружи, а другой изнутри? Удивленно спросил Жмых. Именно так. Пучковый метод. Лучи одного и другого сходятся в одном месте и пробивают защиту. Скажу честно, такую вещицу я вижу впервые. Все, что я вам здесь рассказал, это только предварительная информация, а на самом деле ее начинка таит в себе массу интересных открытий. Поэтому выражаю вам огромную признательность за то, что этот прибор оказался в наших руках. Ему цены нет. «Рады стараться», — откликнулся на комплимент Кондратьев, после чего задал новый вопрос — а можно узнать, когда в последний раз снималась информация? В воскресенье, в 9 часов вечера. А до этого? Четырьмя днями ранее, в среду вечером. Судя по всему, информацию снимали по мере ее накопления. В течение недели, сделал вывод Кондратьев, в понедельник и вторник информация накапливалась. Затем ее снимали, после чего давали накопиться до пятницы. Я правильно понял? Правильно, Федор Иванович. В таком случае, в очередной раз, должны снять послезавтра вечером. Скорее всего, ведь суббота и воскресенье выходные, и нужный компьютер заработает, вернее, заработал только сегодня утром, подтвердил догадку генерала Агейкин. А вы можете сделать так, Петр Георгиевич, чтобы на этот раз стаканчик записал что-то такое, что не повредит безопасности нашей Родины? «Нам необходимо, чтобы тот человек, который повадился считывать со стаканчика информацию, ни о чем бы не догадался». «Все в наших силах», — улыбнулся Агейкин, после чего заявил. «Но если задача вами поставлена, я готов приступить к ее выполнению немедленно». «Не будем вас больше задерживать», — Кондратьев поднялся со своего кресла и протянул гостю руку для прощания. Но, поймав взгляд Агейкина, тут же добавил. Естественно, забирайте с собой и последний писк в области электронного шпионажа. Как только за гостем закрылась дверь, Кондратьев продолжил дело, от которого его оторвали 10 минут назад. Позвонил соседке, которая проживала на одной лестничной площадке спокойной Желтыш. На удачу женщина оказалась дома. Мария Карповна, добрый день. Вас беспокоит Федор Иванович Кондратьев из ФСБ. Раньше мы назывались КГБ, чтобы вам было понятно. Я беспокою вас по поводу того мужчины, который встречался с Юлией Андреевной Желтыш. Наши люди уже беседовали с вами о нем, но у нас возникла новая потребность для общения с вами. У нас есть фотография одного мужчины, которую мы хотим показать вам на предмет опознания. Нет, приходить к нам не обязательно. Да и мы к вам тоже можем не приезжать, если ваш внук Костя сейчас дома. Вот и прекрасно. Передайте ему, пожалуйста, трубочку». Последовала пауза, во время которой пенсионерка подзывала к телефону внука. Наконец, тот взял трубку, и Кондратьев продолжил беседу уже с ним. «Здравствуй, Константин. Меня зовут Федор Иванович. Чем занимаешься?» «Литературу учишь? Хорошее дело. А что вы проходите? Солженицына? «Судя по всему, архипелаг ГУЛАГ. Тяжелая книга, не каждому по зубам». Советую тебе для расширения твоего кругозора по данной теме прочитать также произведения Вадима Кожаного и Владимира Бушина. Их книги можно легко найти в интернете. Кстати, компьютер у тебя сейчас включен? Дело в том, что я хочу переслать твоей бабушке одну фотографию. Для этого мне нужен адрес твоей электронной почты. Назовешь? Записываю. И Кондратьев, вооружившись авторучкой, сделал запись в ежедневнике. Спасибо, Константин. Через пару минут фотография будет у тебя. Покажи ее бабушке, а я ей вскоре перезвоню. Положив трубку на аппарат, Кондратьев отправил отсканированное фото Вишнева на личку внука пенсионерки, после чего взглянул на жмыха: Видите, сколько времени экономят нам современные электронные коммуникации? Лично меня волнует другое. Вы чему молодежь учите, Федор Иванович? Это вы о Солженицыне? Я учу молодежь быть объективной и получать информацию из разных источников. Если молодые люди будут черпать свои знания только из архипелага ГУЛАГа, их представления о трагических страницах нашей истории будут односторонними. Кстати, это касается и их знаний о деятельности органов госбезопасности. Вы же видите, как их рисуют наши многочисленные телесериалы, часто в самом негативном свете. А это, согласитесь, неправильно». Произнеся свой монолог, Кондратьев взглянул на часы, после чего вновь взялся за телефонную трубку. Через несколько секунд он уже снова разговаривал с пенсионеркой Марией Карповной Забелиной, причем на этот раз их общение было более коротким. Получили нашу фотографию, Мария Карповна? И что скажете? Вы не ошибаетесь? Посмотрите еще раз внимательнее. Вы уверены? Большое вам спасибо за помощь. «Дай Бог здоровья вам и вашим близким. Константину передайте мое персональное спасибо. Он хочет что-то спросить? Хорошо, дайте ему трубочку». «Да, Костя, слушаю тебя. Не Кожин, а Кожинов Вадим. Был такой замечательный историк и философ. Второй писатель Владимир Бушин. Записал? Тогда удачи тебе в твоих изысканиях». Все еще продолжая держать телефонную трубку в руках, Кондратьев с удовлетворением заметил. «Видите, Глеб Сергеевич, парень заинтересовался альтернативной историей. Значит, у нас с вами есть шанс, что молодежь мы не потеряем». «Бог с ним, с парнем. Что с Вишневым?» Забелина его опознала, причем категорически. «Таким образом мы можем с полной уверенностью констатировать, что Желтыш встречалась именно с ним». «Что дальше?» – поинтересовался Жмых. «Спасибо, что напомнили», – поблагодарил коллегу генерал. Он достал из ящика стола записную книжку и, найдя в ней нужную страничку, вновь начал нажимать клавиши на телефонном аппарате. Через несколько секунд трубку на другом конце провода подняли, и генерал произнес «Игнатий Леонтьевич, добрый день, это генерал Кондратьев». Услышав имя человека, с которым вел беседу его начальник, Жмых сразу определил, что это был генеральный директор Гособорон Экса Игнатий Леонтьевич Тарасов. А разговор тем временем продолжался. «Как ваше здоровье, как жена, дети?» – вещал Кондратьев. «Спасибо, вашими молитвами. Я вот по какому поводу звоню вам. Мои люди сегодня уже были у вас, а вот я еще не удосужился. Поэтому вы уж не обессудьте, но где-то через полчасика мы с Глебом Сергеевичем Жмыхом подъедем к вам ввиду срочного дела. Нам надо будет встретиться с кем-то из вашей охраны, кто заведует видеонаблюдением. Устроите?» «Вот и славно. В таком случае мы выезжаем». Положив трубку на аппарат, Кондратьев взглянул на Жмыха. «Поняли, что нас ждет?» «Попытаемся обнаружить на видеозаписи Вишневский Пежо возле гособороны Экса», – догадался Жмых. «Правильно. Тем более, что мы знаем, когда именно фараон приезжал снимать информацию. Если их видеокамеры охватывают весь периметр территории, в том числе и прилегающие улицы», то мы достаточно легко найдем то, что ищем. Кондратьев оказался прав. Их поиски длились недолго. Благодаря активной помощи охранников Гособорон Экса, отвечающих за видеонаблюдение на предприятии, уже спустя полчаса после начала поисков на одной из записей объявился искомый «Пежо» черного цвета, который притулился на обочине напротив той части здания, куда выходили окна отдела, где трудилась «Желтыш». Датировка ясно указывала, когда это было – в минувшее воскресенье в 8 часов вечера. Согласно записи с видеокамеры, «Пежо» простоял на своем месте около 20 минут, после чего уехал. Марка, цвет и, главное, номер автомобиля не оставляли никаких сомнений в том, кому принадлежало это автотранспортное средство – Льву Валерьяновичу Вишневу.